Глава четырнадцатая. Шарлотта, восемнадцать лет. «Иногда я жалею, что ты вообще родилась. Разве это делает меня плохим человеком?» — наконец произнесла Лия. Ну, то есть прошептала. Слова вырвались у нее порывисто. Я как раз брала из стоящей у двери вазы ключи, собираясь на последнюю встречу с Келланом. Формально эту встречу он отменил, но я надеялась, что он все же появится. Я знала, что так бы и поступила, мне бы пришлось. Я повернула голову. Лия стояла перед зеркалом в темной прихожей и разглядывала свое отражение. Чувство вины напоминало чудовище, которое царапало мне кожу. До той самой ночи Лия была прихорошенькой. Парней восхищала ее яркая внешность с огромными зелеными глазами, немного темнее моих, и волосами цвета вороного крыла. Я остановилась, но не стала к ней поворачиваться. «Думаешь, я этого не знаю? Я живу с этим каждый божий день». Несколько месяцев назад Лия закончила обучение на косметолога и получила диплом, после чего начала работать по нормальному графику. Я думала, что настроение у нее станет лучше, но ситуация только ухудшилась. Некогда красивая Лия теперь превращалась в чудачку, которая носила одежду с длинными рукавами и накладывала макияж всякий раз, как выходила из дома. «Сегодня мне позвонил Фил». Мы одновременно повернулись лицом друг к другу. Она отвернулась от зеркала, а я — от двери. Фил и Лия расстались вскоре после пожара. Причиной стало случившееся. Когда он, наконец, ушел, она напоследок крикнула ему. «Никто не просил тебя прикасаться ко мне. Никто не просил тебя оставаться. Не чувствуй себя виноватым, потому что хочешь уйти от меня. Чувствую вину, потому что ты слишком ограниченный и тебя отталкивают шрамы. А теперь убирайся». Он выбежал, толкнув меня, когда обнаружил, что я подслушиваю в коридоре. «Увидимся позже. План Си». Я больше не была следующей в очереди. Я была на дне бочки на случай, если он не сможет найти замену моей сестре. Я покачала головой, избавляясь от воспоминаний. Чего он хотел? «Просто узнать, как дела. Теперь он банкир. В Морган Стэнли». Я притворилась, что меня тошнит. Я ничего не имела против банков или денег, но у меня было много претензий к Филу. Она продолжила, не обратив внимания на мою реакцию. «Он встречается с Натальей Мозли, у них все серьезно, а я два года отдала этому человеку». «Не говори так». Я ударилась затылком о дверь, закрыв глаза. Ненавижу эту фразу. Она означала, что женщины просто сидят без дела и впустую тратят свои лучшие годы на мужчин, в ожидании, что те сделают предложение. Эдакая русская рулетка для отношений. «Вы подарили друг другу два года», — добавила я. «Сколько бы времени ты не потеряла или выиграла, столько получил он». «Ну, он больше не в проигрышном положении». Она снова посмотрела в зеркало, рассеянно расчесывая волосы. Я хотела обнять ее за плечи, уткнуться лицом в ее шею, где у нее был шрам и заверить, что все будет хорошо, хотя понятия не имела, так ли это. До той ночи мы с Лией были лучшими подругами. Она буквально прошла сквозь огонь ради меня. Я не двинулась с места. Лия, начала я. Она покачала головой. Все в порядке. Забудь, что я сказала. Конечно, я счастлива, что ты родилась. Не знаю, чем ты занимаешься в день Святого Валентина, но, надеюсь, нашла занятие поинтереснее, чем просмотр на повторе, Анатомия и страсти, потому что именно этим я и занимаюсь с тех пор, как умерли мама и папа. В России анатомия страсти, сериала о врачах. Я покачала правой ногой изо всех сил, пытаясь дышать. Давай посмотрим его вместе, после моего возвращения. Обещаю, отложим ненадолго, сказала я точь в точь, как она, в ту ночь, когда все пошло наперекосяк. Лея фыркнула, завязав волосы в пучок на макушке. Знаешь что? Пока ты не ушла на свое загадочное свидание, сделай что-нибудь полезное и принеси мне пачку сигарет с ментолом». Она кинула мне деньги и ушла на кухню. «Да, Лия до сих пор курила. Вот в чем и заключалась самая большая ирония. Я подняла купюру с пола, проверила время на своем телефоне. Я уже опаздывала, но не хотела ей отказывать. Более того, я не могла ей отказать. Я сбегала в магазинчик на углу, простояв там в очереди, Потом вернулась домой, отдала ей сигареты и прыгнула в поезд. Когда я добралась до Манхэттена и помчалась по улице в сторону Сент-Пола, мой лоб был покрыт холодной испариной. Я опоздала на встречу, на которую меня не приглашали, на 40 минут. Но, насколько я знаю Келлана, он меня ждет. Он хотел, чтобы кто-то за него боролся, и этим человеком должна была быть я. Я бежала так быстро, что ногам было больно, мне не хватало воздуха. Я резко повернула направо и добралась до кампуса и остановилась, как вкопанная, увидев огни. Красный, белый и синий кружили в темноте, как карусель. Я увидела две полицейские машины и машину скорой помощи. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет! Келлан!» Он решил, что я не приду, что я махнула на него рукой и прыгнул. Я рванула вперед. Офицер полиции преградил мне путь, подняв руку. Коллега за ее спиной огораживал место происшествия желтой лентой. «Извини, милая, тебе лучше не приближаться». «Что случилось?» У меня стучали зубы от холода. Я так спешила, что забыла надеть куртку, когда выходила из дома, и не плакала сейчас только потому, что не была уверена, реально ли то, что вижу. Коп что-то мне ответила. К ней подошел коллега. Их губы шевелились, но я их не слышала. Я посмотрела мимо нее. Я не видела его. Наверное, он прыгнул с другой стороны, там, где мы обычно сидели каждый год. Меня сейчас вырвет. Как печально. Такой молодой. еще вся жизнь впереди. Я наконец-то смогла расслышать слова сквозь гул в голове. Мне хотелось кричать, рвать на себе волосы. Я сказала ему, что это неверная смерть. И он все равно рискнул. Он доказал, что я ошибалась. Он победил. Он проиграл. Он нарушил наш договор. Я тоже, но только для того, чтобы спасти его. Я упала на колени. Мои руки коснулись бетона, и я что-то почувствовала. Я подняла это, сжимая в руке. Пенни. Он оставил мне подарок. Его собственная версия. Прощай.